Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, И девица встала, И разнесся слуха всем По всей земле той,